Глава одиннадцатая Как я и предполагал, выносливость нашего поэта к вину оказалась критически низкой. Я помог ему дойти до госпиталя, отвел в палату и уложил спать. Не забыл попросить валерий Павловича за ним проследить, хотя он и сам это уже понял. Сам собирался вызвать такси и поехать домой, но посмотрел на часы, которые показывали половину одиннадцатого. И решил, что это бестолковая идея, проще переночевать у себя в кабинете. В отличие от литературного гения, пытающегося найти в себе силы и выпорхнуть из гнезда, «Я был практически трезв. Один бокал вина, и то неполный. И выпит не до дна. Так что я еще вполне трудоспособен и смогу поработать над книгой по онкологии. Боюсь, завтра Илья будет не особо в форме, чтобы трудиться в привычном ритме. Посмотрю на него утром, если понадобится, ограничу запись в регистратуре или заберу у него часть пациентов. Мы в ответе за тех, кого напоили». Это не слова известного французского писателя, не путайте. Когда готовы методические рекомендации по онкопомощи, создать полноценный учебник уже проще – Дополнить имеющуюся информацию новой, расширить описание сделать более подробными. Обязательно включу сюда и методы удаления самих образований тонкими потоками. Кучу нюансов по воссозданию стенки протоков, кишки, сосудов и так далее, которые могут помешать удалять образование целиком. В общем, много что надо учесть обязательно поделиться этой информацией с будущими онкологами. Стрелки часов замерли в вертикальном положении, когда я вспомнил про задание Обухова, переписать инструкции. Я уставился на разложенные по столу рукописи. Можно было бы это сделать и в другой раз, но теперь время ушло, и сидеть с инструкциями о полночи я не буду. Значит, завтра между обедом и лекцией я это сделаю. А прием с утра все-таки состоится. Придут мои пациенты, которых откладывать на потом нежелательно. Перед сном выпил чай с душницей из той же коллекции, что презентовал Дмитрию Евгеньевичу. Очень хороший чай, не зря на него потратился. Такое и дарить не стыдно. За душевными беседами с Валерием Павловичем я заснул. С его слов Илья заснул через две минуты после того, как лег и мерно посаповал, и даже не ворочается. Вот и хорошо. Пусть малая отца спится. А завтра разговор продолжим на трезвую голову. Юдин я увидел, когда еще семи не было. Я уже принял водные процедуры и полностью привел себя в порядок, включил кофемашину. Илья смотрелся довольно бодрым, без выраженных признаков похмелья. Даже слегка помятым не выглядел. Вот что значит человек, привыкший к дежурствам. Здесь, правда, кроватик гораздо лучше, чем старый диван в больнице, где я когда-то работал в прошлой жизни. Но все равно обычно сон плохой на непривычном месте, а Юдин от этого явно не страдал. «А мне кофе?» – жалобно проскулил Илья. «А пироженки есть какие?» «У тебя ж там полный холодильник еды!» – хмыкнул я. «Там пирожных точно нет!» – горько вздохнул Илья. «Мама беспокоится о моей фигуре!» «По размерам сумки не скажешь!» – рассмеялся я. «Или там...» «Два ведра брюквы». «Ага, брюквы», — хмыкнул Юдин. «Там есть все, что угодно, даже сало и копченый окорок. Но нет пирожных». «Мама считает, что поправляется только с эклеров, а от сала нет». «Достань пирожные из холодильника», — сказал я. «Будь другом. И на мою долю тоже». «Чего это ты с утра пораньше уже бумагами обложился?» — спросил Илья, отодвигая в сторону ворох документов и водружая туда поднос с кофе и пирожными. Да Обухов поручил инструкции для лекарств отредактировать. — произнес я и рассказал про печальный случай с обморожением. «Ну а что, правильно Обухов сказал?» — хмыкнул Илья. «У знахари, правда, чердах залило». «Ну, в таком случае, правда, надо писать на уровне ребенка, чтобы не было разночтений и неправильного трактования». «Вот я и синтезирую. Причем надо еще и компактно сделать, чтобы человек видит очень длинную инструкцию. Он же читать не захочет. Надо уважать чужую лень». «Очень интересная фраза», — хохотнул Юдин. Вспоминай про нее, когда твои подчиненные не хотят работать. — Фигушки! — сказал я и подкрепил слова соответствующим жестом. К этому процессу цитата не относится. — Эх, и тут облом! — сказал Илья и жадно впился зубами в первое пирожное. — А я уж размечтался! — А я вот сегодня утром о другом размечтался! — сообщил я и дождался, пока Илья обратит на меня вопросительный взгляд. Вот сижу я на правах привилегированного зрителя в театре в первом ряду на выступление лучшего поэта современности Юдина, Ильи Федоровича. Хлопаю так, что потом три дня болят руки и несу ему цветы в конце выступления. Огромную корзину хризантем. Почему хризантем? – удивился Юдин. Я рад, что только этот момент вызвал у тебя вопрос, – хмыкнул я. Можно и гладиолусы, главное, чтобы все остальное было именно так. Осталось только, чтобы этот литературный гений, не постесняюсь — называть именно так, — решился сдвинуться с места и нес свое творчество в массы, а не закапывал под землю или в нижний ящик стола. — Ой, не знаю, Саш. Илья проглотил последний клер и уставился в пол перед собой. — Описанная тобой реальность прекрасна, но очень отличается от моей. — Все в твоих руках, Илюх, — подбодрил я. — Все зависит только от тебя. И если ты ничего для этого не будешь делать, то это останется в мечтах. Если ты поднимешь от дивана свой пушистый задик, и начнешь двигаться, то это станет реальностью. Причем очень скоро. А еще тебе надо снять квартиру и переехать туда. На моей машине можно вещи перевезти». «Точно, это отличная идея. Скажу маме, что придется пока в госпитале пожить», – улыбнулся Илья. «Нифига подобного», – покачал я головой и помахал в воздухе указательным пальцем. «Не надо обманывать родителей, это нехорошо. Надо сказать правду. Надо пережить это, Илюх. Другого варианта нет». Если ты это не сделаешь, то рано или поздно женишься на каком-нибудь из дочек, ее подружек, и контроль над тобой не только не ослабнет, а еще и утроится. Описанная сейчас тобой перспектива меня сдвинет с места лучше самого мощного пинка. Илья, видимо, проникся описанным мной возможным недалеким будущим. В глазах, наконец, появилась решимость, желание действовать. Я займусь этим сегодня же. Я могу попросить Прасковью найти квартиру поблизости, предложил я. Нет, Илья покачал головой. Таким серьезным я его давно не видел. Я все сделаю сам. А тебя позову на новоселье. Но вещи все таки помоги перевести. Договорились, кивнул я и протянул ему руку. Сегодня после лекции в любое время. Понял, принял, учту, буду действовать, сказал я и решительно вышел из кабинета. Я глянул на часы. Он решил начать действовать по 8:00 утра? Не буду вмешиваться. Он взрослый мальчик. Надеюсь, за одно мной импульса ему хватит, чтобы осуществить задуманное. Через несколько минут пришла на работу Прасковья, заглянула в кабинет поздороваться. «Вы сегодня рано, Александр Петрович», – удивленно сказала она. «Или вы не уходили?» «Не уходил», – хмыкнул я. «Много дел накопилось, решил остаться». «Что ж вы так себя не бережете-то?» – покачала она головой. «Может, помощь какая нужна?» «К сожалению, в этом ты помочь не сможешь», – вздохнул я. «Учебник по онкологии должен написать сам». «Да уж, в этом я помочь не смогу», – улыбнулся она и пошла заниматься своими делами. А я еще корпел над рукописями до восьми, а потом пошел на прием. «Доброе утро, Майя Абрамовна! Иосиф Матвеевич!» — приветствовал я читу Гартман у дверей манипуляционной. «Проходите. Как там дела с применением клея для ран?» «Очень даже неплохо, Александр Петрович. Пальцы склеили только два знахаря, остальные использовали только по назначению», — хохотнул Иосиф Матвеевич. «Так что очень удачное изобретение у Впрочем, никогда в нем не сомневался. Этот человек гений». «Полностью согласен», – кивнул я, – про то, что идею такого клея подсказал ему я, промолчал. «Пусть это будет маленький секрет, не буду отнимать лавры у величайшего фармацевта современности». моя Абрамовна, располагайтесь, как обычно. Как ваше самочувствие?» «Сегодня лучше, Александр Петрович. С каждым днем отмечаю улучшение. Дышать намного легче», – ответила она, и я отметил для себя ее более уверенное и спокойное выражение лица. «Вот и отлично», – улыбнулся я ей. «Значит, работаем дальше». «Катя, приступай». Сестренка приложила руки к вискам пациентки. Через несколько минут она заснула. Для начала я просканировал полностью грудную клетку. Здесь уже все чисто. Метастазов в средостении не осталось. На месте удаленной опухоли мозга осталась небольшая киста. Признаков сдавления вещества головного мозга нет. Остались метастазы в костях, желудке и печени. Я решил начать с последних, с брюшной полости. В желудке был относительно небольшой очаг, по малой кривизне ближе к привратнику. И находился в толще стенки без выхода на слизистую, что уже хорошо. Я убрал образование полностью, затем переключился на печень. Здесь при тщательном сканировании я обнаружил целых пять метастазов размером от трех миллиметров до двух с половиной сантиметров. Энергии в ядре больше, чем три четверти. Приступаем. Одно образование прорастало стенку протока правой доли, с ним пришлось повозиться. Не трогать проток не получится, тогда останется частичка опухоли. Но эта технология у меня уже наработана. Метастаз удален полностью, а дефект стенки протока смоделирован из ткани печени, небольшая часть которой стала рубцовой тканью и закрыла дефект. Уровень энергии магического ядра меньше половины, замечательно, тогда уберу еще метастаз из левой плечевой кости. Добравшись до плеча, предзадумался, но решение принято, буду делать. Что меня смутило? Образование, немаленькое, находится в области хирургической шейки плеча и существует достаточно весомый риск патологического перелома после его полного удаления. Причем усилие для этого понадобится небольшое, например, вбить подушку. Когда я принял решение частично убрать метастаз, начиная с периферии, и хоть немного укрепить костную ткань, как я это уже делал с позвонком, на это ушло немало энергии, когда я закончил намеченное, уже находился на грани того, чтобы словить зеленые круги. К счастью, до этого не дошло. А неделю назад точно ушел бы от отключку. Ежедневные занятия по прокачке ядра дают свои результаты. буди Кать», — сказал я сестре, а пока она занималась пациенткой, обратился к Осипу Матвеевичу. «Теперь осталось немного. Максимум за две-три процедуры должен справиться». «Это очень хорошая новость, Александр Петрович», — улыбнулся он. «Приятно слышать. Мы к вам также через день в пятницу». «Все верно», — кивнул я. «Александр Петрович, может, сегодня сразу домой?» — спросила Майя Абрамовна, полностью придя в себя. — Чувствую себя гораздо лучше, чем в прошлый раз. В подтверждении своих слов она самостоятельно встала со стола, прошлась до зеркала и обратно, потом выжидательно посмотрела на меня. — Жалуй, сегодня я с вами соглашусь, — улыбнулся я. — Можно сразу домой. Вы тогда сегодня водички побольше пейте, можно мочегонный сбор выпить сразу, как приедете домой. Это необходимо, чтобы быстрее выходили продукты распада образований. «Я лично за этим прослежу, Александр Петрович», – пообещал Гартман. «Все будет сделано по правилам». У пациента с болезнью бехтерева пояснично-крестцового отдела позвоночника я отметил значительное улучшение. «Я теперь пью таблетки регулярно, как вы сказали», – сказал он с гордым видом. «Я это уже заметил», – улыбнулся я, продолжая сканировать. «У вас слишком назойливая и капризная болезнь. Чтобы воспалительный процесс не возвращался между процедурами, препараты придется продолжить принимать». Катя погрудила мужчину в глубокий сон, я приступил к лечению. При тщательном сканировании я нашел небольшие очаги воспаления в крестце в области крестцов повздошных сочленений. Их я угомонил окончательно. Поясничный отдел позвоночника без воспаления. Тазобедренные суставы немного отечны, но уже намного лучше. Суставной хрящ начал активно восстанавливаться. Я ему немного помог, убрал отек головок бедренных костей и перешел на коленные суставы. Здесь пришлось побороться более серьезно. Отек эпифизов, бедренный и большеберцовый костей, выраженный суставной хрящ, так и остался небольшими островками, которые я сделал в прошлый раз. Я заглянул в свое магическое ядро, там осталось чуть меньше половины. Сделать все задуманное я не смогу. Тогда хотя бы немного утихомирить воспаление, остальное в другой раз. Выложился почти на полную, остановился, когда энергия осталась чуть меньше четверти. «Будь икать», — распорядился я и взял со столика приготовленную для меня чашку кофе. Мужчина полностью проснулся, пошевелил ногами, улыбнулся и уверенно встал со стола. «Как дела?» – спросил я, отхлебнул кофе и подошел к пациенту. «Колени как себя чувствуют?» «Намного лучше, Александр Петрович», – ответил мужчина и попробовал максимально согнуть и разогнуть ноги поочередно, придерживаясь за стол. «Есть небольшой дискомфорт и все. Наступать на ногу не больно». «Отлично», – кивнул я, допивая кофе. Скорее всего, на следующей неделе закончим. А пока до пятницы. Таблетки продолжаем принимать. Много ходить пока не надо. «Хорошо, буду делать все, как вы скажете», – улыбнулся мужчина. «Я уже понял, что если вас не слушать, выйдет только себе дороже». Следующий пациент с множественными образованиями печени. Когда Катя погрузила его в сон, я первым делом просканировал полностью грудную клетку и брюшную полость, присматриваясь к каждому лифунзлу. Метастазов нигде не выявил. Немного непривычно такое видеть, но сколько можно еще перепроверять? Оставшиеся мелкие кисты оставил на потом, а сейчас приступил к планомерному уничтожению новообразований, начиная с наиболее плотных. Явно доброкачественные можно убрать и попозже. Запас энергии в ядре хватило на пять крупных узлов от четырех до шести сантиметров в диаметре. Немного не дойдя до четверти остатка энергии, я остановился. Просканировал еще раз всю печень и тяжело вздохнул. Тут, как говорится, осталось начать и кончить. Чтобы убрать все, наверное, двух недель при таких темпах не хватит. Но и если я буду насиловать себя, к добру не приведет. После окончания процедуры оценил состояние пациента, и мы с ним попрощались до пятницы. «Александр Петрович», — обратился он уже, стоя на пороге, «а вы к Кораблеву не подходили по поводу знакомства с Валерием Павловичем?» «Ох», — я заркал глаза и взялся за голову, «но почему в сутках не сорок восемь часов?» Тогда бы я точно успел. Ладно, не переживайте так. Это в принципе не горит, — улыбнулся инженер Столивар. Но как-нибудь надо бы их познакомить. В идеале было бы, чтобы и я был рядом. Практически невыполнимая задача, — рассмеялся я. Нил и Ганг вместе не сольются, но мы попробуем. Мужчина с патологическим переломом шестого шейного позвонка вошел в кабинет с такой горбой осанкой, словно вчера получил Нобелевскую премию. «Да, я, Александр Петрович, стараюсь пока вообще не наклоняться от греха подальше», улыбнувшись, ответил он на мой удивленный взгляд. «Береженого Бог бережет, я даже на машине не ездил эти дни». «В вашем случае излишняя предосторожность не повредит», кивнул я. «Уж лучше так, чем все по новой. Располагайтесь так же, как в прошлый раз, буду смотреть». Катя сделала свое дело, и я начал сканировать позвонки. Тело шестого выглядело довольно неплохо. Отек небольшой, нарушения заново созданных мной структур я не обнаружил. Зарастил небольшие оставшиеся дефекты, укрепил губчатое и компактное костное вещество тела позвонка. Теперь он точно никуда не денется. Еще раз проработал межпозвонковые суставы. Воспаленный процесс в них побежден. По крайней мере, никаких проявлений не осталось. Медленно, но верно прошелся еще раз по каждому суставу, запуская восстановительные процессы в суставных хрящиках. Межпозвонковые диски моей помощи пока не нуждаются. А нет, диск между шестым и седьмым позвонками полуразрушен, просто не выпирает в сторону спинномозгового канала. Восстановление фиброзного кольца диска было последним штрихом и причиной появления моих любимых зеленых кругов. долбаная привычка работать с полной самоотдачей мне когда-нибудь приведет к настоящей проблеме. «Саша, держись за меня!» Сразу среагировала Катя, увидев, как я поплыл. Они вместе со Светой довели меня до зоны отдыха и усадили в кресло. Мне всучили в руки кофе и пирожное, а Катя пошла будить пациента. «Сиди, медитируй», — строго сказала сестренка. «Когда приходить и что делать, я ему объясню. Не переживай».